Глава 37, 2010 год. Избутряхнул сильный порыв ветра. С крыши что-то сорвалось, царапнуло по стене и брякнулась возле входа. Лена вздрогнула, случайно задела стаканчик виски, и он опрокинулся под стол. Что значит, никого не нашли? Шаров сделал шаг к старику. Атмосфера и до того накаленная, заискрилась от напряжения. Виктору показалось, что сейчас полицейский схватит старика за голову, крутанет ее вокруг своей оси, раздастся хруст шейных позвонков, и через несколько секунд все будет кончено. Однако полицейский остановился в полуметре. Огромный боров напротив чедушного тельца. Однако, как бы это странно ни звучало, опасность исходила именно от сохшегося побелевшего профессора. Шаров будто уткнулся в непробиваемую стену. Петр разинул рот и грузно повернулся. — Как же мы тут сидим, если нас не нашли? — Что-то вы, батенька, заговариваться начали. Тень старика не шелохнулась. — В воинской части не нашли их, то есть вас нашли совсем в другом месте. — Я же помню, как мы возвращались, — сказал Виктор. — Было много людей, нас укутывали в одеяло, давали пить горячий чай — Вокруг суета, много военных и милиции. Потом мы сели в автобусы... Вы не садились в автобус, потому что он сгорел. Его поджег отец одного из школьников, когда военные отказались сообщить, что происходит. Родители откуда-то узнали, что все сказанное им тем вечером было ложью. Скорее всего, проболтался кто-то по линии партии. Они ведь тоже были в курсе. Уже к пяти утра у ворот части начали появляться родители до которых дошла вещь, что детей ищут и не могут найти. К шести их было около пятнадцати человек. Но даже тех школьников, что мирно спали в казарме, им не показали. Боялись, что они выболтуют о взрыве, и паника разнесется по всей Москве, а потом и по стране. Этого нельзя было допустить. «Какой ужас!» — вымолвила Лена. «Что случилось с родителями, теми, что приехали туда?» Сначала их попробовал убедить командир части. Потом, когда атмосфера накалилась, к ним вышел какой-то невзрачный мужичок. Скорее всего, из органов. А затем, когда полыхнул автобус, самых буйных скрутили и увезли. А с остальными... «Что?» — не выдержал Петр. «Работал я». «Понятно», — вздохнул Денис. «Вы им промыли мозги». «Не совсем так. К тому же в части кое-что случилось, и это сильно напрягло командование». Было решено запереть родителей в пустой казарме. Женщины вырывались, кричали. Мужчины пытались их защищать. В общем, разговора не получилось. Пришлось силой вколоть успокоительное. А разговоры и другие методы убеждения оставить на потом. Что случилось? Сбежал командир разведроты. Самовольно покинул часть. С оружием. Обнаружили это как раз около шести утра. Но это еще были цветочки. В помещении клуба, где у капитана была фотолаборатория, нашли двух комитетчиков без сознания, со связанными руками и ногами и кляпами во рту. Он вырубил двух КГБшников и дал дёру. Это уже было настоящее, грандиозное ЧП. Соответственно, его сразу связали с этим делом, мол, он был в сговоре. — С вами. Инин кивнул Шарову. Полицейский усмехнулся. Знать не знаю никаких капитанов, зуб даю, никакого сговора не было. Ну, вы, как бывший следователь, понимаете, куда потянулись ниточки? Ясное дело. А чего ему не сиделось? Идиот, что ли, на контору руку поднимать? Не убил хоть? Нет, слава богу, живое. Но никому от этого легче не стало, наоборот. Тут уж по тревоге подняли весь округ, милицию, комендатуру. На дорогах выставили патрули, в общем, ситуация и до того непростая, быстро принимала совсем скверный оборот. На какое-то время даже о школьников забыли. Проблемой номер один стал капитан разведроты, сбежавший с оружием под Москвой. Зачем? Совпадение? Что-то узнал? Инин помолчал, потом едва заметно качнул головой. Его нашли через пару дней. Он сошел с ума. Воцарилась тишина, в которой было слышно лишь завывание ветра за стенами полусгнившей избы. Да шумное дыхание Петра. «Что дальше?» — нарушил молчание Шаров. Он отошел от старика, уселся на скамью и закурил, стряхивая пепел прямо на стол. Профессор повернулся, оглядывая избу. «Он что-то ищет», — решил Шаров. «Или делает вид, что ищет, потому что у него было достаточно времени найти здесь что угодно». В избе обнаружили ваши вещи, хотя никаких следов собаки не взяли. Вы оказались в этом доме неизвестно как и почему. И также таинственно пропали. Документы засекречены до сих пор. С явным сожалением просипел старик. Он явно простудился. Голос был глухой, свистящий. Водянистые глаза выглядели покрасневшими и болезненными. Он походил на вампира, который ищет свой гроб, чтобы переждать день. «Где-то здесь», — расслышал Шаров едва уловимый шелестящий шепот, и по его спине пробежал холодок. У двери что-то лязгнуло. Шаров вздрогнул, Все мигом обернулись. Это был Давид. Он нащупал дверной засов и с силой его задвинул, заблокировав тем самым дверь. — Зачем ты закрыл нас? — быстро спросила Лиза. Ее голос казался напуганным. — Снаружи сильный ветер задувает, дверь болтается, вот и закрыл, — ответил спокойно Давид. — Давайте приступать, иначе мы тут замерзнем. Виктор поднялся из-за стола. Руколена выскользнула из его руки. Что нужно делать? Он остановился рядом с Шаровым. Профессор, зажатый в углу дома двумя мужчинами, принялся неловко отступать, пока не уперся в полу развалившийся ящик, накрытый истлевшей мешковиной. «Мой рюкзак, он...» Инин протянул руку, показывая на стол, и в этот момент зацепился ногой за торчащую из пола доску. Он тонко вскрикнул, а в следующее мгновение завалился прямо на ящик. Гнилая древесина с треском разломилась. Шаров заметил расширившиеся от ужаса глаза старика. Тот взмахнул руками, пытаясь ухватиться за что-то в воздухе, но не найдя опоры, рухнул в ящик, точнее, то, что от него осталось. Народ повскакивал с мест, сились в полутьме разглядеть, что случилось. Виктор направил фонарь на то место, куда упал старик, но его там не было. Лиза вклинилась между мужчин. «Пропустите, дайте... Где он?» вскрикнула она хриплым голосом, когда на месте ящика увидела черную дыру. Виктор переступил с ноги на ногу, как бы проверяя прочность пола. Половицы скрипнули, но выдержали. Шаров кивнул в сторону ящика. «Посвети правее». Он отошел в сторонку, зацепился за ту же доску, что и профессор, и чуть не рухнул следом. Лиза, оказавшись спереди, с трудом удержала огромную тушу полицейского. «Что это?» — спросил Петр, заглядывая в неровную дыру, возникшую на месте ящика. Откуда-то снизу послышался едва уловимый стон. «Помогите!» — Черт! Кажется, я ногу сломал. — Лучше бы ты шею сломал, — злобно бросил в темноту шаров. — Значит, он искал это подполье, так, что ли? — спросил Денис. — Получается, да, — ответила Лена. Она с опаской приблизилась к краю дыры и посмотрела вниз. — Ведь посвети! Луч света нырнул в черноту, в самой глубине которой что-то двигалось. — Эй, ты там! — бросил вниз шаров. — Может, захлопнем его тут и дело с концом? — нарочито громко сказал он, обернувшись. — Нет, стойте! — А я бы закрыла без раздумий, — твердо сказала Лена. — Он нам еще нужен. Лиза покачала головой. — Это еще неизвестно, кто кому нужен, — с сомнением произнес Давид. Все это время он стоял в сторонке и наблюдал за происходящим, периодически оборачиваясь на дверь. — Чего ты там стоишь? — спросил Денис. Давид проверил засов и только после этого отошел от двери. — Мне кажется, мы тут не одни, — шепнул он, поравнявшись с Денисом. — Плохо, что оружия никакого нет. — У Шарова пистолет, — тихо ответил Денис. — Нужно его предупредить. — Ладно, что будем делать? Осторожно ступая, Виктор обошел дыру. — Надо его вытащить, — сказала Лиза. — Нет! — снова раздался голос снизу. — Что? Нет? — нет. Терпение полицейского, кажется, подходило к концу. «Спускайтесь сюда!» — прошелестел старик. «Захватите рюкзак и спускайтесь!» «Еще чего!» — Петр передернул плечами. «Мне и тут страшно, а туда я точно не полезу!» «Сюда!» — снова произнес старик, и, жажов почувствовал, как по спине поползли мурашки. Ему начинало казаться, что когда-то в каком-то далеком расплывчатом сне он был в этом доме. И не просто был. «Здесь... Вы прятались здесь, все вместе!» Луч фонарика выхватил белое лицо старика. Оно казалось мертвым. Седые, почти прозрачные волосы, похожие на тончайшую паутину, колыхались вокруг его головы. Господи! Лена отвернулась от этого отвратительного зрелища. «Надо лезть», — сказал Виктор и взял ее за руку. «Ты же знаешь, что надо, раз мы пришли сюда». — Вот оно, то, что мы искали. Или он искал. — Спускаемся и не паникуем. Мы должны контролировать ситуацию, чтобы что бы ни происходило. Он заметил, что Денис что-то шепнул на ухо Шарову, и тот едва заметно кивнул. — Какая там глубина? Петр покосился на дыру. Было видно, что в нем идет борьба. — Метра два с половиной, — ответил Шаров. — И как? Э -э, Давид протянул веревку. Лежала в кладовке. «А если порвется?» Петр покачал головой. «Как мы вылезем?» «Скинь туда пару стульев на всякий случай, а веревку покрепче привяжи к чему-нибудь здесь». Виктор оглянулся и увидел металлический крюк, выступающий из печи. Он потрогал его. Крюк сидел мертво. «Вот за него и вяжи». Когда все было готово, стулья спущены, Виктор напялил рюкзак, протянул фонарь шаровый и уцепился за веревку. Руки словно ждали этого момента. Он тут же вспомнил, как ловко лазал в школе. Он обернулся. Девушка во все глаза смотрела на него. Веревка натянулась. Он скользнул в черноту. Некоторое время снизу не раздавалось ни звука. Веревка ослабла, а затем и вовсе повисла в руках Шарова. Ветер с силой ударил в заколоченное окно. Оно вздрогнуло, но выдержало. «Все нормально, он здесь». — послышался голос Виктора. — Эй, ты живой? В ответ раздался кашель. — Спускайтесь. Только не спешите. Здесь глубже, чем я думал. Шаров кивнул Лизе. — Давай вперед. — Почему я? — Потому что я так сказал. Лиза сверкнула глазами, но потом подошла к дыре, взялась за веревку и скользнула вниз. Когда вся команда спустилась, Шаров вернулся к двери, проверил засов, прислушался к завываниям ветра. «Черт-те что!» — сплюнул он под ноги. Пистолет под мышкой, конечно, придавал уверенности, но ничего не гарантировал. Так же, как и пакетик с бриллиантами. «Если кому-то придет в голову замуровать их в подвале, сделать это будет проще простого. Отвязать веревку и прикрыть дыру чем-нибудь тяжелым». Однако почему-то не этот очевидный факт пугал его, а предстоящее действо, задуманное сумасшедшим профессором. Если что-то пойдет не так, вкусить все прелести богатой жизни, чудом выпавшей ему на старости лет, будет уже некому. Некоторое время Шаров стоял, переминаясь ноги на ногу. Он мог бросить их всех, открыть дверь и уйти. Никто и никогда в жизни не отыскал бы его. Тем же вечером он купил бы билет на самолет куда-нибудь в Азию, и там растворился среди местных пальм и экзотических красоток. Денег, которых он мог выручить за продажу камней, хватило бы до конца жизни. Но тогда он никогда не узнает. Вот же черт!» Выругался он, развернулся и направился в угол избы. Что так долго покосился на него Петр, когда Шаров коснулся ногами земляного пола? Пописать ходил. Извительно буркнул полицейский и сразу же пожалел. А я забыл, вырвалось у Дениса. «Теперь придется потерпеть». Петр посмотрел на старика, которого Виктор оттащил к стене, и усадил на обрывок грязной ткани. — Я-то потерплю. — Лишь бы он коней не двинул, — ответил Денис. — За меня не беспокойся, не двину. проскрежетал зубами старик. В его словах было что-то вызывающе дерзкое. Будто бы это не он там полулежал, покалеченный в куче гнилого трепья. они, молодые и здоровые. Ну — Ну-ну. — сказал Денис, и голос его слегка дрогнул. Они расселись напротив профессора, неуклюже двигая ящика и старые стулья, пока все, наконец, не пристроились. Шаров покосился на едва заметное отверстие потолке. Чувство, что кто-то оттуда за ними наблюдает, не покидало. Однако ни шагов, ни других посторонних звуков он не улавливал, а зайти в дом совершенно беззвучно было невозможно. С трудом оторвавшись от назойливой мысли, он направил фонарь на старика. Оказалось, что в темноте тот поднялся со своего места. Не увидев мужчину у стены, Шаров резко потянулся к пистолету. Но уже в следующую секунду фонарь осветил профессора, который, подволакивая ногу, направлялся к рюкзаку в центре импровизированного круга. Повозившись замком, он вытащил изнутри оранжевую пластиковую коробку. В полной тишине открыл ее. Внутренности коробки были разделены на ячейки. Шаров успел посчитать, что этих ячеек ровно столько, сколько было людей в подвале, то есть восемь. В каждой ячейке лежало по одной пилюле. Хорошо хоть не укол, промелькнуло в голове слабое утешение. Чего-то такого он и ожидал. Вопрос теперь заключался в том, проснутся ли они после употребления препаратов, или останутся здесь, пока не истлеют. Петр покачал головой. «Я не... я не буду!» «Будешь?» — отрезал старик. Он выудил из рюкзака пластиковую бутыль с водой. «Сначала объясните, что это?» — сказала Лиза. «Времени нет, думать осталось» и не взглянул на наручные часы. «Старые электронные часы, таких уже давно никто не носил. 12 минут». «Пока не скажешь, что тут происходит, с места не сдвинусь, и глотать твой яд точно не буду!» Шаров перился в рукав куртки старика, под которым исчезли часы. «Я не смогу объяснить, понятно. Ты попытайся!» Петр пожал плечами, затем полез в свою сумку, и через пару секунд в его руках показалась початая бутылка виски. «Кому еще налить, а то я замерзаю!» «Это нельзя смешивать с препаратом!» «Погоди!» Лена положила руку на локоть одноклассника. Петр замер. — Есть небольшая надежда, что разработанный мной препарат поможет альфа-волнам вашего мозга синхронизироваться с колебанием таких же вон школьников, и вы, в каком-то смысле, сможете с ними даже общаться. Кто-то из вас, у кого частота попадет в резонанс с его, с ним самим в прошлом, передаст сообщение. — Какое? что нельзя возвращаться в дом. Когда они будут рядом, их накроет бомба. Все погибнут. Лена и Виктор переглянулись. Петр невольно вернул бутылку назад в сумку. А если мы не сможем? Если не состыкуемся или... Как это называется? Для этого мы и собрались все вместе. У кого-то должно получиться. А тебе-то что с этого... Шаров никак не мог отделаться от наваждения в виде часов. У него было стойкое ощущение, что когда-то давно у него были похожие часы. Только куда они делись? И были ли вообще? Мне? Простите за прямоту, но это моя Нобелевская премия. Вот же жук вырвалась у Дениса. Значит, мы твои подопытные кролики? Инин пожал плечами. Баш на баш. Я делаю открытие мирового масштаба, а вы не погибаете в сорок первом. — Таблетки одинаковые? — Шаров кивнул на лоток. — Да, абсолютно. Тогда тебе придется выпить первым. Причем ту, что дам тебе я. Инин протянул Шарову коробку. — Идет. Наступила гнетущая тишина. Шаров медленно взял оранжевый лоток, повернулся спиной к старику и посмотрел на притихшую компанию. — Ну что? — — Я так понимаю, мы пришли сюда именно за этим? Если этот гад хочет нас уморить, пусть сдохнет первым. Я уверен, что кто-то из вас приволок за собой охрану, которая шла за нами по пятам. Он посмотрел на Лизу, но та и бровью не повела. — Думаю, нас качают через полчаса или... — Сколько времени будет ждать охрана, пока не перероет весь дом? — Да и не похоже, что этот придурок решил таким способом покончить с собой. Майор провел пальцами по холодным ячейкам, наугад вытянул пилюлю, затем повернулся к старику. — Держи. Единственное, я хочу, чтобы ты знал, будет у тебя Нобелевка или не будет, я засажу тебя туда, где тебе самое место. Старик кивнул, глаза его угрюмо блестели. — Мое открытие? — Важнее всего, — просипел он. — Ну да, конечно. Пей, чтобы я видел. Шаров отдал ему пилюлю. Инин аккуратно положил ее в рот, отвинтил крышку бутылки. — Эй, стой, я после тебя из горла пить не буду, — вскрикнул Петр, мгновенно достал из сумки пластиковый стаканчик и протянул Шарову. Полицейский едва подавил смешок. Старик, казалось, не слышал их разговора. Он сидел с полуоткрытым ртом. На желтоватом языке лежала таблетка. — Держи! — Шаров протянул ему стакан шипящей воды. Профессор взял стакан, задержался буквально на мгновение, затем глотнул таблетку и запил ее водой. Кадык на дряблой шее дернулся вверх-вниз, потом замер. — Это будет что-то вроде сна, — сказал он и откинулся на стену. — Сна наяву. Глаза его начали стекленеть. Он повернул голову налево, потом направо, будто бы что-то искал. — Ищите себя и постарайтесь вступить в беседу. Это будет казаться странным, но... Э шанс...» Голова безвольно повисла на шее, хотя глаза оставались открытыми. «Вот и черт!» — пробормотал Денис. «Он... он жив?» Шаров пощупал сонную артерию. Она пульсировала слабо, но ритмично. «Жив. Он в хорошей отключке, но пока жив. Может, ну его...» «Пусть сидит тут. Накроем его, оставим даже виски». Проснется, поймет, что мы в такие игры не играем, и поедет домой к внукам, — сказал медленно Петр. Шаров подошел к старику, поднял рукав, отстегнул часы и рассмотрел их при свете фонаря. — Это ваши часы, — вдруг сказала Лена. — Вы отдали их Вите, когда ушли. Хотя сначала обещали Червякову. У них там есть мелодия «Подмосковная вечера» и «День победы». Шаров, сам не зная как, одновременно нажал несколько кнопок, И часы запищали всем известную мелодию, от которой у него сжалось сердце. Он вспомнил ее. Вспомнил часы. Вспомнил, как они бежали по тропе до озера. Вспомнил, как вздыбилась черная гладь, и все померкло. Он посмотрел на старика, укравшего их воспоминания. Морщинистое лицо разгладилось и будто бы помолодело. Старик улыбался уголками губ, словно кого-то увидел. Что бы это ни было, мы должны... Сказал Шаров, кинул пилюлю в рот и запил водой. — Будь что будет. Он грустно привалился к стене. Голова осталась холодной, но мысли будто притупились. Сделались вялыми и расплывчатыми. Подошел Давид, взял пилюлю и выпил одним глотком. Петр вздохнул. — Вот же дрянь-то какая! Куда же я впутался? За ним таблетку выпала Лиза. Денис присел рядом с ней. — Не больно? — спросил он. Лиза покачала головой, глаза ее оставались ледяными. Он поморщился и последовал ее примеру. Виктор взял пилюлю, протянул Лене. — Давай, встретимся на той стороне. Она кивнула. — Только найди меня. — Обязательно. Я обещаю. Когда подвал затих, Виктор взял последнюю пилюлю, положил на язык и опустился рядом с Леной. — У всего есть начало, а значит, должен быть и конец, — сказал он. Глотнув холодной воды, он взял Лену за руку. «Не отпускай меня», — прошептал он, глядя в ее остекленевшие глаза.